Эпилог. Вечером, когда уже смеркалось, к дому Ефросинии Макаровны подъехал газик. Ребята выскочили во двор. Из машины, чуть прихрамывая, вышел Медынский, а за ним Георгий Вадимович. Муська первой шагнула к Медынскому и вдруг словно бы споткнулась. «Муся, девочка моя, ты опять меня спасла!» «Спасла, спасла, гипнотизерша чертова!» проворчал Георгий Вадимович. «Каким дураком меня перед товарищами выставила? Умирать буду, не забуду!» «Ну, что там было?» — спросил Петька, едва все сели за стол. Медынский переглянулся с Георгием Вадимовичем. Тот сказал, «Давай, Сева, начинай ты, а я потом вступлю». «Нет, Жора, я что-то притомился. Лучше ты расскажи». «Ладно, так вот, мы давно уже заметили, что в наших краях стали появляться серьезные наркотики». Но никого, кроме мелких распространителей, поймать не удавалось. Однако кое-какие наработки у нас все же были. И за этим профессором мы присматривали, но... Ничего конкретного не могли ему предъявить. А вот о лесном доме ничего не знали. И вдруг на днях звонит мне Сева, а мы с ним вместе в школе учились. И говорит, что, мол, есть такие подозрения. Но что он соберется в одиночку лезть к черту зубы, я, конечно, не знал. Короче... Они тоже его заметили, и им не понравилось, что вокруг журналист бродит, да еще с такой репутацией. И в лесу они сразу его прихватили и заперли в подвале. «А вы там кости видели?» — с опаской спросил Петька. «Нет, честно скажу, не видел, но струхнулся уж порядком. Профессор к вечеру должен был приехать, и его подручные пообещали, что он сам со мной разберется, а у меня, честно признаюсь, клаустрофобия». «Что это такое?» — спросила Виктоша. «Боязнь замкнутого пространства», — объяснил Петька. «Совершенно верно. И мне уже совсем худо стало. Я очень пожалел, что просил вас обратиться к Жоре только завтра. Но Муся...» И он посмотрел на нее так нежно, что у Виктоши даже сердце ёкнуло. «Влюбился. Точно влюбился», — подумала она. Но, к счастью, я скоро услышал лай, крики, а потом и выстрелы. А там, смотрю, знакомая рожа. Друг Георгий за мной явился. «Кто-нибудь пострадал?» — поинтересовался Денис. «Из наших никто, а из них трое сдались сразу, а один дал деру, Пришлось стрелять ему в ногу. А профессор?» «А профессора взяли у Варвары, так что профессор Филатов тут совершенно ни при чем. «Кстати...» Ставил Мединский. «Я сообразил, что он ни в чем не виноват, но не говорил вам, чтобы вы не пустились на охоту за настоящим профессором. Это было бы опасно. А катастрофа?» — полюбопытствовал Денис. «Ах, это!» — я на рыбалке его спросил. Он сказал, что с женой поссорился. «Что я говорила?» — воскликнула Муся. «Значит, за все наши старания из нас опять дураков сделали?» — спросил Петька. «Ну...» Извини, друг, в целях безопасности.